Жена школьного учителя всегда обкладывала ракушками свои клумбы, заметил капитан Джим. Она была мастерица выращивать цветы. Она смотрела на них и прикасалась к ним, прикасалась вот так, и они росли и удержу. У некоторых людей есть такой дар. Я думаю, что у вас мистерис Блайт, он тоже есть. О, не знаю. Но я люблю мой сад и люблю работать в нем, возиться со всем зеленым, растущим, каждый день замечать, как появляются прелестные новые побеги. Мне кажется, это почти то же, что участвует в сотворении мира. Сейчас мой сад как вера, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но потерпите немного». Я изумляюсь. Каждый раз, когда смотрю на маленькие сморщенные бурые семена и вспоминаю о спрятанных в них радугах. Когда я размышляю об этих семенах, мне совсем не трудно верить, что наши души будут жить в других мирах. Ведь и вы едва ли поверили бы, что есть какая-то жизнь в этих крошечных семенах. Некоторые из них не больше песчинки не говоря уже о цвете и запахе? Если бы не видели собственными глазами чудо их прорастания, не правда ли? Аня, которая отсчитывала дни, как серебряные бусины на четках, не могла теперь совершать дальние прогулки к маяку и в деревню. Но мисс Карнели и капитан Джим очень часто наведывались в маленький домик. Для Ани и Гилберта мисс Корнелия неизменно оставалась источником вечной радости. После каждого ее визита они смеялись до упаду над ее речами. Когда капитану Джиму и ей случалось одновременно посетить маленький домик, послушать их беседу было настоящим развлечением. Они постоянно вели словесную войну. Она нападая, он защищаясь. Они однажды упрекнула капитана Джима в том, что он подразнивает мисс Карнелию. О, я очень люблю завести ее, мисс Трис Блайт, засмеялся не раскаявшийся грешник. Это лучшее из всех развлечений, какие есть у меня в жизни. Язык у нее острее бритвы, а вы, этот славный малый доктор, слушая ее, получаете не меньшее удовольствие, чем я. В другой раз капитан Джим принес Ане букетик перелесок. Влажный ароматный воздух приморского весеннего вечера наполнял сад. Вдоль кромки моря стелился молочно-белый туман. Низко висящий на дне месяц почти касался его, а вдали над деревней радостно серебрились звезды. За гаванью сонно и сладко звонил церковный колокол. Мелодичный звон плыл в сумраке, сливаясь с приглушенным стоном весеннего моря. Перелезки капитана Джима внесли последний завершающий штрих в чарующую картину этого вечера. «Я не видела их этой весной, и мне их так не хватало», сказала Аня, пряча лицо в цветах. «Их не найти возле берега, Они растут только вон там, на пустошах за гленом. Я сегодня предпринял небольшой поход в страну досуга и отыскал их для вас. Думаю, больше мы их этой весной уже не увидим, они почти отцвели. Как вы добры, внимательно капитан Джим. Никто, кроме вас, даже Гилберт. Они укоризненно покачала головой взглянув на мужа, не вспомнил, что мне всегда весной очень хотелось перелесок. «Да у меня, мистерс Блайт, было и другое дело на тех пустошах. Я хотел отнести немного форели мистеру Хауэрду. Он любит иногда поесть рыбки, а это единственное, что я могу сделать для него в благодарность за услугу, которую он оказал мне однажды». Я провел весь день в беседах с ним. Он любит поговорить со мной, хотя он очень образованный человек, а я всего лишь невежественный старый моряк. Мистер Хауэрт из тех людей, которым необходимо поговорить, иначе они несчастны, а слушателей у него маловато. В Глене все стараются избегать его, так как думают, что он безбожник. На самом-то деле он не зашел так далеко. Да и мало кто заходит, я думаю, но его, пожалуй, можно назвать еретиком. Ересь — грех, но еретики — ужасно интересные люди. Они просто вроде как заблудились в поисках Бога, полагая, что его очень трудно отыскать, хотя это совсем не так, и мне кажется, что большинство из них — Ощупью все же находит путь к нему спустя какое-то время. Не думаю, что если я выслушаю аргументы мистера Хауэрда, это причинит мне много вреда. Я верю в то, во что меня научили верить в детстве. Это избавляет от множества хлопот, а стержень всей веры — Бог добр. Беда мистера Хауэрда в том, что он слишком умен. Он думает, что непременно должен жить этим своим умом, и что интереснее пробивать новый путь к небесам, чем брести старой клеей. какой бредут обыкновенные невежественные люди. Но все же когда-нибудь он благополучно попадет туда, и тогда посмеется над собой. Начать с того, что мистер Хауэрд был методистом?» — сказала мисс Корнелия так, словно подразумевала, что от этого ему было совсем недалеко до ереси. — Знаете, Карнелия, заметил капитан Джим очень серьезно, — я часто думаю, что не будь я пресвитерианином, я был бы методистом. Если бы вы не были пресвитерианином, не имело бы большого значения, кем именно вы были бы. Кстати, о ереси, доктор. Я принесла назад эту книгу, которую вы дали мне почитать. «Естественное право в духовном мире». Я одолела не больше трети. Я могу читать разумные вещи и могу читать вздор, но эта книга не то, ни другое. В некоторых кругах ее действительно считают в какой-то степени еретическим сочинением. — признал Гилберт, — но я предупреждал вас, мисс Корнелия, об этом, прежде чем вы взяли ее. — О, я не имела бы ничего против, если бы она была просто еретической. Я могу вынести чужую греховность, но я не выношу ничьей глупости, — заявила мисс Корнелия спокойно. И, давая понять всем своим видом, она сказала все, что можно было сказать, О естественном праве. Кстати, о книгах. «Безумная любовь» все-таки кончилась две недели назад, заметил капитан Джим задумчиво. Она растянулась на сто три главы. Как только они поженились, книжка тут же и кончилась. Так что, я полагаю, все их огорчения остались позади. Очень приятно, что так происходит хотя бы в книжках. Неправда ли? Даже если это и не везде так, кроме книжек. Никогда не читаю романов, отрезала мисс Корнелия. Вы не слышали, капитан Джим, как там сегодня Джорди Рассел?